Глава пятнадцатая. Алена. Новогодние выходные мы провели с Авророй вместе. Иногда к нам присоединялся Вячеслав Геннадьевич. Он предпочитал не развлекаться, а работать в своем кабинете, закрывшись ото всех. А мы проводили выходные на славу. Каждый день катались на горке и снега, которые нам помогли построить охранники дома, создавали снеговиков, на лыжах через лес ездили к гостю Геннадию Ивановичу, а потом отогревались у него, сидя на русской печи, и пили горячее молоко. Работу не хотелось. Все семь дней мы почти не общались с Глебом. Он, как и обещал, приехал в столицу 2-го числа, но, видимо, работа не дала ему провести новогодние выходные рядом со мной, как мы хотели это сделать. Да, и я была настолько увлечена делами, что иногда забывала о его существовании. Он напоминал о себе звонками или смс -кой. Наступили рабочие будни. Праздники ушли на второй план, а люди выходили на рабочие места с недовольными и уставшими лицами. Когда я смотрела на некоторых кадров, мне казалось, что они не отдыхали дома семь дней, а все это время горбатились, не разгибая спину. «Алёна Михайловна, зайдите ко мне в кабинет», — раздался в телефонной трубке голос босса. «Хорошо». Я вернулась на прежнее рабочее место, в свой кабинет, и все вернулось на круги своя. Как же я скучала по тихой работе, где никому не нужно было носить кофе, отвечать на звонки, составлять график и тщательно следить за ним. где меня не тыкают, как слепого котенка из-за любой неправильно сделанной работы. Я подошла к стойке администратора. Секретарь что-то печатала на клавиатуре. «Привет, Танюш». Босс меня вызывал. «Привет, Алён. Да, заходи, он свободен». Девушка даже не подняла на меня свои шикарные глаза, а только продолжала стучать своими наманикюренными пальчиками по клавиатуре. Когда я зашла к Вячеславу Геннадьевичу, он как всегда сидел за своим шикарным дубовым столом в непринужденной позе и что-то читал. Я села на стул возле него. «Алёна, числа будет презентация фирм, и мы должны туда пойти. Пожалуйста, приготовьте бумаги, которые я вам прислал на почту, чтобы все было в идеальном виде, и отдайте мне их на проверку 13-го «Хорошо», — кивнул я ему в ответ. «Вам нужно будет купить платье, завтра поедем вместе и выберем его, а мне костюм». «Хорошо, что-то еще? Вячеслав Геннадьевич поднял на меня глаза, внимательно посмотрел и о чем то задумался. Нет, это все. С его разрешения я вышла из кабинета. Да уж, будет странно, если он поедет со мной выбирать наряд. Еще вчера слова моего босса «вам нужно купить платье, завтра поедем вместе» вызвали бы у меня улыбку на лице. А сейчас я понимаю, что это была не шутка, и я начинаю тушеваться. Как вообще это будет выглядеть? Я и Вячеслав Геннадьевич, который является моим боссом, едем на его дорогой машине и гуляем по торговому центру в поисках подходящего наряда? «Клоунада какая-то, честное слово. Но спорить с этим человеком бесполезно. Лучше сразу согласиться, а то ведь можно и пожалеть». Оказывается, Вячеслав Геннадьевич отлично разбирался в моде. Мы совместными усилиями выбрали мне золотое платье в пол с оголённой спиной и глубоким разрезом на бедре. Я похожа на золушку из сказки, только принца не хватает. Точнее, рядом есть принц, но не мой. Мой занят работой на другом конце города. Нужно Глебу позвонить, а то я по нему соскучилась. Мы видимся только по вечерам, и то пару раз в неделю. Вот они, отношения с человеком из высшего общества. Чем человек богаче, тем меньше времени он уделяет своим близким. Эту картину я вижу каждый день, когда прихожу домой. Настал день презентации. Вячеслав Геннадьевич отпустил меня с работы пораньше, чтобы я смогла привести себя в порядок и съездить в салон красоты. Сегодня был волнительный день. Ведь на одном празднике встретятся оба мужчины, которые стали мне так близки, в зависимости от которых я попала. «Мои мужчины», — повторила я мысленно и улыбнулась. Глеб был хороший, но кроме симпатии я к нему ничего не испытывала. Может, со временем, когда мои чувства к боссу остынут, я все таки смогу полюбить Глеба. А с другой стороны, как-то это неправильно, держать его около себя, когда любишь другого мужчину. Сам босс дома не появился. За мной приехал его водитель, который доставил меня ко времени в нужное место. Мы подъехали к ресторану, в котором было полно народу: все из высшего общества, звезды, миллионеры, миллиардеры, олигархи все сливки общества с большими кошельками. Могла бы я подумать когда-нибудь, чтобы бывая в этом королевском обществе, ведь такие, как я, могут только прислуживать у них, а я здесь, получается, буду ходить с ними по одной дорожке. Водитель услужливо открыл мне дверь машины, и я вышла на свет. Около больших входных дверей, которые были скорее похожи на ворота замка, меня встретил мой босс, который выглядел ослепительно. Только бы не засмотреться на него и не шлепнуться, а то опозорись на весь мир. Здесь же еще и репортеры слоняются, куда же без них. — Здравствуйте, Вячеслав Геннадьевич. — Здравствуй, Алена. Мужчина улыбнулся и взял меня за локоть. — Ты прекрасно выглядишь, — прошептал он мне на ухо. От его дыхания у меня по коже побежали мурашки. Спасибо. полвечера я не отставала от Вячеслава Геннадьевича, который ходил и все время с кем-то здоровался, о чем то разговаривал. Я не вникала в суть этих разговоров, просто держалась рядом и попивала из хрустальных фужеров предложенное шампанское. До сих пор не могу понять, зачем я здесь. Глеба я тоже не наблюдала, хотя он точно должен быть здесь. Пока Вячеслав Геннадьевич решал рабочие вопросы, я стояла около бара и поглощала уже третий бокал вина. закусывая вкуснейшими канапе. На мою талию легла чья-то тяжелая рука, и прежде чем увидеть лицо обладателя, я почувствовала до боли знакомый аромат, который пробуждал мурашки на моем теле. «Привет, красавица! Можно с тобой познакомиться?» «Привет, красавец! У меня парень есть!» — засмеялась я и повернулась к Глебу. «Я думал, ты не придешь. На работе задержался. «Потанцуешь со мной?» «Ох, опять танцы! Мне кажется, я уже исчерпала лимит на всю оставшуюся жизнь». «С удовольствием!» — улыбнулась я и вложила свою руку в ладонь мужчины. Через минуту мы слились в медленном танце. Мои руки лежали на плечах этого очаровательного мужчины, сердце которого принадлежало мне. Краем глаза я заметила, как присутствующие девушки пожирали Глеба глазами. «Ты сегодня такая красивая!» — прошептал мне на ухо мой кавалер, ласково прикусив мочку уха, и я невольно дернулась. «Только сегодня?» — улыбнулась я ему в ответ. «Сегодня особенно!» Может, уедем отсюда? Но ты же только пришел. Не беспокойся, без меня здесь справится. Хорошо. Честно говоря, я и сама хотела отсюда сбежать. Если бы не Вячеслав Геннадьевич, я сидела бы сейчас дома под теплым одеялом и смотрела какой-нибудь фильм или читала книгу. Отлично. Я попрощаюсь с хозяином этой скучной вечеринки и приду. Глеб поставил меня около бара, а я пыталась найти глазами шефа, чтобы отпроситься.